ПАЛЕРМО. Пароход, отходящий из Неаполя, вечером приходит в Палермо рано утром. Зимнее солнце не успело еще встать, когда я вышел на палубу. После бурной и дождливой ночи волны катились беспорядочно. Сильный ветер гнал черные тучи на запад. За ними открывалось слабо окрашенное утреннее небо. Вдалеке перед носом парохода тянулась полоса земли, едва заметно на ней было светлое пятно города. Сицилия поражает странными, острыми и разорванными очертаниями своих берегов. Красное, несветящее солнце, поднявшееся, наконец, на востоке, вспененные равнины, бледно-зеленого моря и эти причудливые, тревожные формы гор, все заставляло грезить о неведомых странах, о старинных путешествиях. Все было незнакомо и казалось чужим, далеким от гостеприимных берегов Италии. Сицилия встречает сурово и затаённо, как настоящая заморская земля античного путешествия. С прохода совсем не видно садов, окружающих палермо, знаменитый Конкадора, Конкадора. Первое, что замечает приезжие, это необитаемые меловые утесы Монте-Пеллегрино, острый пик вдали Монте-Грифоны и пилообразные гребни замыкающих с востока залив гор Салунта. Многое от этого первого впечатления остается неизменным и при дальнейшем знакомстве с Палермо. Крайний юг всегда поражает серьезностью, замкнутостью и чувством опасности. Силы природы не внушают дружеского доверия человеку в стране, где даже в январе едва переносимо действие прямых лучей солнца. Сицилийский характер полон сдерживаемых страстей, расположен к сосредоточенности, к накоплению энергии, разрешающейся внезапным взрывом. Здешние люди молчаливы, почти мрачны, и в их песнях больше угрожающих нут, чем простой радости. Сицилийцы мало похожи на итальянцев, местный диалект представляет почти особый язык, но и Палермо мало чем напоминает Италию. Его улицы широки, дома низкие и неархитектурные, Длинные белые ограды ревниво замыкают внутренние дворы и сады, в которых сосредоточивается жизнь каждой маломальски зажиточной семьи. В уличной толпе здесь также немного женщин, как в толпе на улицах какого-нибудь восточного города. Их можно видеть медленно проезжающими в экипажах по Виа Кассеро или Виа Макведа. Есть что-то экзотическое, пристальном внимании в тех долгих взглядах, которые обращают к ним сотни людей, простаивающих нарочно ради этого целые часы на перекрестке двух главных улиц. Экзотическое нетрудно угадать жизни Палерму. Оно разлито здесь в воздухе, жарком и влажном. Оно бросается в глаза на каждом шагу в диковинной пышной растительности. Палермо окружают апельсинные и лимонные рощи. Поезд, идущий отсюда железной дороги, пробегает среди них несколько часов без перерыва. Плантации кактусов раскидываются сейчас же за городской окраиной, взбираясь на склоны Монте-Пеллегрино. Площадь перед Старым Дворцом усажена огромными перечными деревьями, бросающими на рыжий песок фантастически узорные тени своих нежных веток и перистых листьев. Магнолии и алиандры цветут в самых скромных садах. Пригородные виллы украшены целыми стенами высоко вьющихся бугенвилей, усыпанных хрупкими сухими цветами, похожими на бабочек. В здешнем ботаническом саду можно видеть финиковые пальмы, бананы и саговые деревья, достигающие той же мощи, что и у себя на родине. Бамбук растет свободно в этом саду, и редкостные сорта кактусов чувствуют себя в нем так же дома, как и ставшие обычными для Сицилии винные ягоды. Для приезжего севера еще более удивительный, чем этот поддерживаемый с ученой заботливостью сад, привольно раскинутый намного много верст сады королевской виллы «Ла Фаворита». Они тянутся вдоль южного склона Монте-Пеллегрино, собирающего излучающего тепло, как исполинская печь. Каменистые поля кактусов перемежаются там с обильно орошенными лимонными рощами. Беспорядочной толпой кактусы ползут на самую гору. Солнце ждет беспощадно, и на глубокой синеве неба камни Монте-Пеллегрино пылают сухим розоватым огнем. Куда ни оглянешься, всюду видны только скалы, и чудовищно сросшиеся суставчатые формы кактусов, как малоевропейского в этом зрелище. Листья кактусов усеяны длинными иглами, и здесь нет ни одного кустарника, на котором не было бы шипов. Приближающиеся к этой природе находят ее колючий и враждебный, но какое изобилие, какая сладостная влажность внизу, на вилле. Там, на сырой земле, растут частыми правильными рядами лимонные деревья, Прямые аллеи убегают далеко, скрываясь в их плотной, круглящейся листве. Под этими зелеными сводами стоит пряно-душистая тень. Большие желтые лимоны сгибают ветви тяжестью переполняющего их сока. Время от времени слышится мягкий и живой стук их падения. На дорожках встречается множество таких созревших и упавших плодов. Они лопаются от удара об землю, вытекающий из них сок — Едва сладковатый и освежителен, и крепок запах их надтреснутой золотой коры. В прогулке по садам «Ла фаворита» есть что-то сказочное. Сказочными всегда останутся для нас деревья с висящими на них золотыми или оранжевыми плодами, как были сказочны они для греков, только мечтавших о садах Гесперит, и для художников возрождения, любивших украшать ими самой праздничной своей картины. Они отделяют Палермо от круга европейских чувств, европейской истории. Недаром этот город был основан выходцами из Африки, заложившими здесь колонию Карфагена. И возвысился он также благодаря людям из Африки, сделавшись столицей арабской Сицилии после падения Сиракус, столицей Сицилии греческой и византийской. Культура лимонов и апельсинов, или, как их называют здесь общим именем, агруми, цитрусовые, дело арабов. Римляне и византийцы почти не знали их. Но вот строки, дошедшей до нас арабской поэмы, прославлявшей тысячу лет назад сады Палермо. «Зрелые померанцы на нашем острове кажутся огнем», охватившим изумрудные ветви. И желтый лимон, подобен влюбленному, который плача провел ночь в разлуке с возлюбленной. Приведено у Амари в его «Истории мусульман в Сицилии». Этому народу трудолюбивейших земледельцев и тонких любителей цветов этим величайшим мастерам в искусстве Обращаться с водой Палермо до сих пор обязана своим благосостоянием. Арабы оставили по себе несгладимую память в самой здешней природе. от того так часто направляется здесь мысль к отдаленной эпохе их владычества. Сицилия была завоевана арабами в IX веке. Около двухсот лет они жили мирно и счастливо, успев за это время превратить оскудевший под управлением византийцев остров в волшебное царство, рассказы о котором волновали алчность далеких северных народов. В то время как вся Италия была еще погружена в глубокое варварство, при Палермском дворе процветали науки и искусства. Палермо насчитывало 350 тысяч жителей и 500 мечетей. Длиннобородые важные путешественники, теологи, ученые посещали его на пути из Каира в Кордову, как одно из чудес мусульманского мира. В начале XI века арабское государство достигло здесь своего расцвета, и ничто не предвещало его близкого падения. Обстоятельства, при которых оно произошло... Весь этот эпизод завоевания Сицилии норманами и последовавшая за ним эпоха нормандских королей принадлежат к интереснейшим страницам европейской истории. Даже рассказанные сухим и бесстрастным повествователем, они увлекают воображение возникающими при этом живописными легендарными образами. Норманы появились в Южной Италии около 1017 года. Предание говорит, что 40 нормандских рыцарей, возвращавшихся из святой земли, находились случайно в Салерну, в то время как этот город был осажден африканскими корсарами. Жители Салерны обратились к ним за помощью и, благодаря стремительному натиску северных рыцарей, обратили в бегство мусульман. Салернский герцог стал упрашивать их остаться у него на службе, а горожане, по словам летописца, наделили норманов лимонами, миндалем, орехами в сахаре, богатыми одеждами и железными изделиями, украшенными золотом, чтобы склонить их, соотечественников, переселиться в страну, которая производит такие прекрасные вещи. История подтверждает, что с этого приблизительно времени норманны появляются на службе у солернского Герцога. Очень скоро они делаются непременными участниками всех раздоров, на которые была обречена в то время Южная Италия, всех войн, которые вели между собою лонгобардские герцоги, города, папы и византийские императоры. С течением времени норманны становятся так многочисленны, что образовывают здесь собственные военные колонии. Маленькие местные государства не только не в силах больше их содержать, но и им противодействовать – Норманны воюют и грабят теперь для себя. В Южной Италии не оказывается никого, кто мог бы оказать им сопротивление. Лангабардские князьки бросают для них свои земли, города спешат признать их власть, они наносят жестокое поражение войскам Папы и флоту византийского императора. В середине XI века весь юг Италии делается военной добычей норманнов. И прежняя дробность мелких владений и независимость городов исчезают в новом, наскоро образованном государстве. Во главе этого государства встал род Отвиль. Старый Танкрет Отвиль был простым деревенским рыцарем в Катантении, в Нормандии. Он был дважды женат, и имел 12 сыновей, из которых только двое остались с отцом на родине, остальные 10 отправились искать славы и богатства в Италию. Во всех предприятиях нормандских рыцарей братья Оттвили играли первенствующую роль. Вильгельм «Железная рука», Роберт Гискар, Рожер, Унфред и Дрогон быстро сделались признанными вождями военной республики. Их силы и мужество были необычайны и не менее изумительны. Были их твердая воля, неизменная хладнокровие и ясность рассудка. Эти люди принадлежали к настоящей расе королей. Мы можем иметь представление об их наружности благодаря любопытному портрету Боэмонда, сына Роберта Гискара, сделанному византийской принцессой Анной Компена, которая видела его при дворе своего отца. Ни в нашем народе, ни среди чужеземцев не найдется теперь никого равного Боэмонду. Его присутствие восхищает взор, и рассказы о нем – поражают воображение. Он на четверть выше самого высокого из известных мне людей. Он очень тонок в талии, но его грудь и плечи широки, и он не может назваться худым, не будучи толстым. У него сильные руки и крепкие ноги. Он немного прихрамывает, но только по привычке, а не в силу какого-нибудь недостатка. У него белокурые волосы и приятный румянец выступает на его щеках. Его волосы не падают на плечи, как это в обычае у варваров, но они коротко обрезаны выше уха. У него голубые глаза, и взор их пронзителен и полон смелости. Его ноздри широки, ибо, имея широкую грудь и большое сердце, он нуждается при дыхании в большом количестве воздуха, которое могло бы умерить жар его крови. Само по себе его красивое лицо отличается благородством и приветливостью, но его рост и блеск его взглядов выражает что-то дикое и ужасное. Он более страшен своей улыбкой, чем другие своим гневом. Таким был, вероятно, и отец Боймонда Роберт Гескар, герцог Апулии Калабрии. Таким же был и самый младший из Атвилей Рожер, на долю которого выпало завоевание Сицилии когда, одетые в железо и кожу, нормандские рыцари овладели Клабрийским Реджо, и взгляды, естественно, обратились к богатейшему острову, лежавшему теперь так близко от них, за узким и быстрым Мессинским проливом. То обстоятельство, что этот остров был в руках неверных, только усиливало в них жажду новых завоеваний. Последнему из сыновей Танкреда де Отвиль, Рожеру, Было всего 30 лет, когда он приготовился к походу в Сицилию. История говорит о нем как о совершенном рыцаре, неустрашимо храбром, любящем славу, наделенном открытым характером, щедрым, разумным в государственных делах и свободным от пороков Роберта Гискара, которому он был равен военным талантам. Был 1061 год, когда он приступил к завоеванию острова. И через двадцать лет вся Сицилия перешла в руки норманов. Сопротивление арабов было сломлено только вследствие величайшей настойчивости и неослабной энергии Рожера и его соратников. Война для этих людей была действительно делом жизни, тяжелым, но необходимым трудом которым они занимались так же правильно и постоянно, как земледелец, занимается обработкой своего поля. Но окончательного успеха они добились благодаря своей способности к нечеловеческим подвигам. В битве при Кастро-Джованни, которая предрешила судьбу Сицилии, 700 норманов нанесли полное поражение 15-тысячному арабскому войску. Героизм Рожера восторжествовал над всеми испытаниями. Ему случилось быть осажденным вместе с небольшим отрядом в маленьком горном городке Троина. Когда истощились припасы, норманам пришлось терпеть жестокий голод. Молодая жена Рожера, только что приехавшая к нему из Франции, Жюдит Девре, делила с ним все бедствия осады. Часто она бывала принуждена обманывать голод чистой водой и забывать его за слезами. Стояла необычайно холодная зима, чувствительная в этом высоком месте. У вождя норманов и его жены был всего один плащ, под которым они согревались по очереди. Лишь к весне удачные вылазки и прибывшие подкрепления заставили неприятели снять осаду. Палермо было взято норманами в 1072 году, на несколько лет раньше покорения южных провинций острова. С этого времени здесь воцарилась династия Отвилий, окончившиеся только вместе с их наследником и потомком по женской линии императором Фридрихом II. После ажера I здесь правили на протяжении XII века Рожер II, Вильгельм Злой и Вильгельм Добрый. К этому веку, к этим царствованиям, относятся все главные исторические и художественные памятника Палерма. Мы видели сейчас, как блистательно умели норманы воевать и покорять страны, но дети и внуки Рожера I, которому некогда было сойти с лошади и позаботиться о чем-нибудь другом, кроме успеха битвы или переговоров, оказались великолепными строителями, создателями пышного двора, любителями наслаждений и покровителями искусства и науки. Это могло случиться лишь благодаря тому, что, как только завоевание было окончено, норманы оставили в покое существовавшую арабскую культуру и даже сами охотно подчинились ее влиянию. В своей необычайной терпимости они выказали высокую государственную мудрость. Сделавшись столицей нового государства, Палермо осталась наполовину арабским городом. Двор Ражара II во многом напоминает двор кордуанских калифов, мантия короля, и потолок его дворцовой церкви были украшены Арабскими надписями. На торжественных выходах негры несли над ним парадный зонт, совсем так же, как над египетским султаном. Обширные помещения дворца были отведены под гаремы, населенные молодыми женщинами и юными пажами, наскоро обращенными в христианство. Арабский путешественник Ибн Джобаир рассказывает, что однажды, когда случилось землетрясение, королевский дворец наполнился испуганными голосами, призывавшими Аллаха. Но король, услышавши это, сказал только «Пусть каждый молится тому Богу, которому служит, кто верит в своего Бога, у того мир на душе». Рожер II умер среди роскошных садов любимой виллы, до да фавара, единодушно оплакиваемый на трех языках, на которые говорили его разноплеменные подданные, на молодом итальянском, на одрехлевшем греческом и на цветущем в ту пору арабском. Излишество в наслаждениях. Сократили его жизнь, но они не мешали ему управлять государством с удивительным искусством. Сицилия при нем пользовалась долгим миром и благосостоянием. Она была действительно счастливым островом перед удивленными взорами тогдашней воинственной и бедной Европы.